Глава 4. В понедельник, 6 декабря 1876 года, у Казанского собора случилось малоприметное событие исторического значения. Через него одной ногой в большую историю влип не как на то не рассчитывавший некто Абрамов, благонамеренный господин невзрачной наружности. В длиннополом пальто, мирлушковой шапке, он, подходя к Казанскому собору, заметил на паперти толпу молодёжи, по виду студентов, которые стояли там всям отдельными группами и тихо переговаривались между собой, как бы ожидая чего-то. Обратившись к городскому уисепенко, господин Абрамов почтительно осведомился: "По какому случаю такая толпа? Уж не ожидается ли прибытие на молебен царской фамилии?" Дура, отозвал с ней это городовой Есипенко и, не поленившись поднять руку в шерстяной варежке, покрутил у виска пальцем. Ты хотя бы ты соображал своей мозгой хоть немного. Ты бы должен понимать, что к прибытию царской фамилии ступени красным ковром устилают. Смущённый словами городового, ведь действительно муksom сообразить, господин Абрамов снял шапку, поднялся по ступеням, отряхнул рукавицы и свалил на снег, и осияя себя красным знаменем, двинулся в раскрытые двери собора. А в храме Бог знает, что творится. Народу скопилось, словно на Пасху, но народ необычный, а те же студенты. И видно, что не Богу молиться пришли, а с каким-то другим, неведомым побуждением. Вроде молебен как молебен, но всё что-то не так. между собой что-то шушушушу -шу -шу, друг другу подают какие-то знаки, передвигаются с места на место и большой группой сосредотачиваются вокруг высокого блондина, который хотя и молод, лет 20, а состоит у студента вроде как в авторитете. Служба к концу подходила, когда блондин сказал какому-то мальчонке в нагольном тулубчике, а Абрамов услышал: "Пора". И тут же среди студентов зашелестело: "Пора, пора!" И все толпой повалили к выходу. А господина Абрамову в проходе так стенки прижали, что он не сразу сумел выбраться. А когда вышел на улицу, тут уж безобразие по всей форме происходило. Блондин посреди толпы размахивал шапкой и дерзусные слова произносил: "Наши с нами, их с нами!" На нём написано: "Земля и воля крестьянину и работнику". Такие слова выкрикивал он. А две девицы в серых шапочках, стоя перед оратором, в ладошки шлёпали и кричали: "Браво!" "Господи Боже мой!" мысль нахмула Абрамов. "Да что же это такое творится? Да их всех тут же хватать надо и в кутузку!" "Так нет?" Городовой, вместо того, чтобы мир срочный принимать, стоит сторонки хоть бы что, только цигарку свою вонючую тянет. Да что ж ты не свистишь в свой свисток, который на цепке висит? На кой ж он тебе даден? сказал господин Абрамов не в голос, а мысленно. А тут прямо как молния полыхнуло. Кто-то из толпы тряпку красную кверху подкинул. А на тряпке слова написаны, из которых Абрамов разобрал слово земля. Афатум, когда другой раз вверх тряпкой взлетела, и второе слово разобрал. Воля. Земля и воля стал быть вот чего. Затем, когда тряпку мальчонка в нагольном тулупчике подхватил, стали его вместе с тряпкой подкидывать, а он её на лету разворачивал и всему народу показывал. И неизвестно, чем бы дело кончилось, когда проходящие мимо чин полиции Не читай и сепенки. Сразу в толпу не врезался, тряпку, чтобы отобрать. Тут уж и господина Брамов не выдержал, закричал: "Хватай первого наперво Белобрысова!" Но тут и вовсе не поймёшь, чего приключилось. Чина свалили с ног. Городовой бросил свою цигарку, кинулся чина выручать, сам на земле очутился. Тут господина Брамов задумался, как быть дальше. кричать караул, ты глядишь, самого пришебут. Господин Абрамов был не прочь пострадать за отечество, но не сильно. Но слову бу бу убенило обошлось. Набежали городовые, свистят, бегут купцы, шорники, извозчики, на ходу рукава засучивают, государственный порядок охранять, чтобы а студенты, двигайтесь со своей стороны к памятнику Кутузову, кричат: "Братцы, идите плотнее!" И нападающих пугают: кто подойдёт, тот уйдёт без головы. Тут-то вся катавасия и началась. Как сбились все в кучу, так началось такое побоище, что люบ дорого посмотреть. Кому голову пробили, кому в ребро двинули, а уж что касается оторванных воротников или пуговиц, то об этом и говорить нечего. В самый разгар схватки с полицией парнишка в нагольном полушубке сунул в штаны Оставшись при нём красный флаг, стал выбираться наружу. Тут столкнулся он с двумя барышнями в серых шапочках, которые смотрели на него улыбаясь. Парнишка остановился и посмотрел на барышень подозрительно. Ты чей? вдруг спросила одна из них, вроде бы младшая. Я та. Ты та. кивнула головой младшая. Что-то в барышнях привлекало парнишку, но что-то и настораживало. "Да вы откуда такие?" спросил он, подумав. "А мы свои", сказал старший. "Меня Веруй зовут, а её Женей". "Сёстры?" спросил парнишка. "Сёстры, охотники вноло младшие". "Эх ты, похожи". Сделанное открытие почему-то убедило парнишку, что барышне можно довериться. Потапов иоков представился он солидный и сунул руку сперва одной барышне, а потом другой, по старшинству. К нам обедать пойдёшь? А далеко? <вы> да нет, тут рядом. А пошли, тряхнул головой парнишка. Вышли на Невский. По дороге Вера расспрашивала: "Ты сам-то откуда будешь?" "Тверской губернии, Старицкого уезда, деревня Кознаково", охотно отвечал Яков. "Не слыхали?" "Нет, не слыхала. <вы> Большая деревня?" "Уу", прогудел Потапов. "Большая. Ну, правда, с Питером не сравнить." А тебе сколько годов-то будет? пытался Евгений поддеваться под народный язык. 17. А ты смелый, одобрительно сказала Вера. Знамя не побоялся поднять. А о чём мне бояться? Меня в Киеве арестовали, убёк в деревню отправили. Убёк я от Теда. Ещё арестуют, ещё убегу. Они шли, занятые своим разговором, ещё не научившись думать о слежке. И господин Абрамов в длиннополом пальто и мирлушковой шапке шёл за ними несколько приотстав. Чистолюбивые мечта принести посильную пользу отечество и заслужить похвальное слово участкового пристава ещё на Казанской площади подсказала ему что надо делать. Однако опасаясь получить пуху, он сдерживал до поры свой гражданский порыв и в драку не влез. Теперь было дело иное. Если сзади налететь и скрутить руки за спину, рассуждал он сам с собою, то может и ничего страшного. Эти две девицы вполне субтильны, но с другой стороны, как бы не стали царапаться. А что, как в сумочках у них револьверы? В буйном воображении господина Абрамова картина триумфа, господин пристав путём личного рукопожатия приносит ему благодарность за усердие. сменилась картина и печального поражения молодой труп остывающий на размякшем от крови снегу к счастью господина Абрамова на углу Невского и Михайловской попался ему городовой который сразу понял всё с полуслова и согласился разделить лавры они налетели сзади и сразу повалили Якова на тротуар покуда городовой держал его за руки Тот сапогому хитрился всё же попасть в подбородок господина Абрамова. Едва оправившись от боли, господин Абрамов набросился на свою жертву. Городовой, уступив Потапову Абрамову, кинулся задерживать барышень, но те уже садились на лихача. Городовой поднёс к губам свисток, но шарик, создающий полицейскую трель, от сильного мороза примёрз там внутри. И вместо трели получилось пустое движение воздуха. Алихач заворачивал уже приспокойно на большую садовую. Вера и Евгения оставили извозчика на бассейнной, прошли ещё два квартала пешком и юркнули в подъезд серого дома. На третьем этаже Вера постучала условным образом. Дверь открыл Марк Андреевич Натансон. А, сестрички, серые шапочки. Слава богу, целы. А я уж грешным делом забеспокоился, что вас схватили. В большой гостиной сидели люди, большинство из которых были вери уже знакомы. Киевский бунтарь Валериана Синский, деятельный, но малоразговорчивый Александр Баранников, предприимчивый Арон Зунгелевич, писатель Александр Иванович Иванчин Писарев, Иосиф Иланович Каблиц. Ольга, жена Натанасона разносила чай. пили, держа в руках чашки с блюдцами. Жорж Плеханов, герой дня, произнёсший сегодня речь там у Казанского собора, сейчас тихий и неприметный сидел в красном углу под иконами. Все были радостно возбуждены. Все, кроме Иванчина писаря, который брюзжал: "Как хотите, господа, на мой взгляд, это не демонстрация, а просто глупость. Глупость с одной стороны и провокация с другой". Нет, вы сами подумайте. Обращался он преимущественно к Жоржу. Что произошло? Первые массовые выступления передовых рабочих и землевольцев, сказал Приханов. Массовые выступления? езвительно переспросил Иванчин Писарев. А я вам повторяю глупость, а не массовые выступления и не рабочих. Пришли студенты, сами не зная зачем, Устроили свалку, сбежались дворники и мясники, побили студентов и многих утащили в полицию. Твоя речь, Жорж, не спорю, была смелая и благородная, но сидеть в каталашке за это будешь не ты. Я рисковал не меньше других, вспыхнул Приханов. А что касается значения демонстрации, то уверяю вас, мы его недооцениваем. Вот ты говоришь, пришли студенты, устроили свалку. Теперь попробуй взглянуть другими глазами. Впервый раз после декабристов в столице России вышли люди, которые открыто провозгласили свои идеалы и цели. Свалка? Ничего себе, свалка. От чего же так перепугалась полиция? Нет, брат, в истории России это самое, как ты говоришь, свалка станет очень заметным событием. Новая организация Земля и воля начала действовать. Незнакомый молодой человек с рыжеватой бородкой сидел на диванчике рядом с Верой и переводил с одного спорщика на другого глаза, в которых светилось любопытство. Вы тоже там были, «Да, на... на площади, слегка заикаясь, наклонился он к Вере. Была, гордо сказала Вера. И не побоялись? Я вообще никогда ничего не боюсь, вспыхнула Вера. На да, удивился молодой человек. А я иногда к, к, к чему побаиваюсь. Вечером, когда все стали расходиться, молодой человек вышел на улицу вместе с Верой и Женей. Пушил над городом лёгкий снежок, шла по тротуарам праздная публика, по проезжей части шурша повозями катили роскошные экипажи. И Вера, подумав, что могла бы уже сегодня сидеть где-нибудь в полицейском участке, невольно поёжилась. Вы да давно в Петербурге, спросил молодой человек. Я второй месяц, а она, верокивнула на Женю, только что из Швейцарии. А вы? И здесь учился, правда, недолго. В прошлом году был выслан за беспорядки на родину. А где ваша родина? Там, где плакала Ярославна, помните? В Путивле? Да. А Ярославна там действительно плакала. Возможно, я этим, знаете ли, как-то мало инти рисовался. Вы, вероятно, хорошо учились. Неплохо. А я средним. Я больше не науками, а всякой нелегальщиной -не -не увлекался. А теперь чем занимаетесь? Присматриваюсь. К чему? К жизни. Ну и как? Мы ведём слишком много пустых разговоров. Одни говорят, надо учить народ, другие говорят, надо учиться у народа. Третьи выдумывают что-то насчёт мешков с динамитом. А всё это чистая маниловщина. Надо собраться всем вместе, решить твёрдо, что надо делать и действовать всем заодно. Тогда, может, что-нибудь и пополучится. -по В первую очередь вмешалась Женя Для революции нужно много смелых, отважных людей. Тогда всё получится. С смелых людей, сказал молодой человек. В России хватает. У-у-у, гунных -ум мало. Странный вы какой-то, сказала Вера. Как вас зовут? Друзья называют меня дворником, усмехнулся он. Вера переглянулась с сестрой, а когда захотела опять сказать что-то спутнику, Вдруг обнаружили, что его нет. Куда же он делся, удивилась Вера. Не знаю, в испуге прошептал Евгений. Только что был какой-то странный тип. Чёрт, наверное, почти убеждённо сказал Евгений. Глава пятая. Год 1877. Волна политических процессов Дело о преступной демонстрации бывшей на Казанской площади, дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений, или процесс 50, процесс 193. За мирную пропаганду идей, за чтение запрещённых книг, за участие в демонстрации у Казанского собора За присутствие во время её, за неднещение молодые только что вступающие в жизнь люди отправляются на каторгу, откуда многие уже никогда не вернутся. В ссылку затачиваются в монастыри. К следствию привлекаются тысячи людей всех сословий и возрастов: от двенадцатилетнего мальчика до восьмидесятичетырёхлетней неграмотной крестьянки. Многие годами ожидают сюда в невыносимых тюремных условиях. Многие не выдерживают, сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Восемнадцатилетний юноша после двух лет одиночного заключения вскрывает себе вены осколком разбитой кружки. У него находят письмо отцу. Добрый папа, прости навеки. Я верил в святое Евангелие. Благодарю за это Бога и тех, кто наставил меня. Здоровье очень плохо. Водянка и цинга. Я страдаю и многим в тягость теперь и в будущем. Спешу избавить от лишнего бремени других, спешу покончить с жизнью. Бог да простит мне не по делам моим, а по милосердию своему. Прости ты, папа, за то неповиновение, которое я иногда оказывал тебе. Целую крепко тебя, братиев. Простите все. Нет в мире виновного, но много несчастных. Со святыми меня упокой, Господи. Известный юрист Анатолий Фёдорович Кони напишет в письме наследнику престола, который станет вскорости Александром III. Будущий историк в грустном раздумье остановится перед этими данными. Он увидит в них быть может одну из причин незаметного по внешности, но почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада. между правительством и обществом. Беспристрастно глядя вдаль прошедшего, он пожалеет быть может о том, что существовало время, когда недальновидные и неродивые, а подчас и нечестные рабочие грубыми руками обламывали целые цветущие ветви родного, дорогого всем дерева. Для Веры Фигнер год 1877 не история, о суровой действительности. На процессе пятидесяти судят её сестру Лидию. Судят её подруг подсуриху: Софью Бардину, Варвару Александрову, Александру Харжевскую, Ольгу и Веру Любатович, Евгению, Надежду и Марию Суботиных. А вместе с ними на скамье подсудимых рабочий Пётр Алексеев, который и сделал этот процесс одним из самых громких за всю историю революционного движения в России. Между прочим, царская власть, так же как потом и власть советская, относилась к рабочим с большим доверием, чем к интеллигентам, от которых и шла вся смута. Рабочие, естественно, были не такие говорливые, не так удачно выражали свои крамольные мысли, если они у них были. А Пётр Алексеев, отказался от адвоката, стал сам себя защищать, а в конце процесса произнёс речь которую революционеры следующих поколений назвали пророческой. Это он пообещал судям, что в скором времени поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда и гермодиспотизма, ограждённая солдатскими штыками, разлетится в прах. 14 марта 1877 года. Закончено трёхнедельное разбирательство на процессе 50. Обвиняемым вынесен приговор. Бардина и Ольга Любатович получили по 9 лет каторга. Вера Любатович 6. Лидия Фигнер, Варвара Александрова и Александра Харжевская по 5. Впоследствии приговор будет смягчён, и каторга для женщин заменится ссылкой. Пётр Алексеев получил 10 лет каторга. Не найдя лучшего места для рассказа о дальнейшей судьбе этого пророка, забежим вперёд. Из 10 лет Катерге Алексеев отбыл 8, затем переведён на поселение в Якутии, где и нашёл свою смерть. Однажды в тайге двое якутов, думая, что у Петра много денег, напали на него, убили, однако были разочарованы, денег при убитом не оказалось. Но убийцы унывать долго не стали. Они были не только разбойниками, но ещё и предприимчивыми поэтами. Они сочинили песню о том, как встретили в тёмном лесу страшного русского богатыря и как в неравной схватке в конце концов его одолели. Песня показалась им столь удачной, что они стали с ней ходить из деревни в деревню, распевая её за деньги. Однажды среди слушателей оказался заядлый исследователь, вникнув в содержание песни, Он сопоставил его с фактом нераскрытого убийства русского ссыльного и арестовал этих министрелей. Процесс пятидесяти закончился. Сенаторы покинули свои места за судейскими креслами. Конвои увёл осуждённых. Публика хлынула в открытые двери. Последними вышли родственники осуждённых. Среди них Екатерина Христофоровна Вера и Евгений Фигнер. Екатерина Христофоровна прикладывает к глазам батистовый платочек. Маменька, вы не должны плакать, говорит Вера. Лиденька вела себя как герой. Зачем ты мне это говоришь, раздражается Екатерина Христофоровна. Мне не нужны дочери-героини. Мне нужны дочери, которые сидят дома, занимаются мирными делами, выходят замуж и рожают детей. Мать в отчаянии, и её можно понять. Одна дочь уходит на каторгу, а две другие готовятся пойти по её стопам. Откровенно говоря, на скамье подсудимых должна была бы сидеть ваша дочь Вера, а не Лидия, доверительно сказал ей на днях прокурор Жуков. Должна была, значит, ещё сядет. Тем более, что сама делает всё для того, чтобы это случилось. Они выходят на улицу. Их встречает небольшая группка посиневших от холода молодых людей. Подносят цветы, ведут к извозчику. Какие юны, какие благородные лица. А что их ждёт? Маменька, выезжайте, Вера торопливо целует мать. А я приду вечером. Ты разве сейчас не едешь с нами? Нет, маменька, мне ещё надо забежать в один дом по делу. Вера прячет глаза. Какой дом? По какому делу? Слова прокурора Жукова не пустые слова. Конечно, у полиции пока нет никаких улик против Веры. Но стоит проследить за тем, куда она ходит. Среди публики распространяются отпечатанные в тайной типографии листки с подробным описанием судебных заседаний речи Бардиной и Алексеева. Екатерина Христофоровна Не задаёт старшей дочери лишних вопросов, но она знает точно это и её рук дело. Не зря сидит на суде, Вера подробно записывает всё, что там происходит. "Оберегись!" кричит извозчик. Сани круто разворачиваются и скрываются за углом. Вера идёт в обратную сторону. Сейчас ей надо в подпольную типографию Оверкиево. Там её ждут с известиями о приговоре. Но прежде чем попасть в типографию, необходимо оторваться от хвоста. Хвост этот плохо одетый, замёрзший детина с изм носом на потном лице, уныло плетётся за своим объектом, даже и не пытаясь особенно скрыть факт своего присутствия. Да и то сказать дело трудное. Отстанешь потеряешь из виду. И тогда получишь нагоняй в третьем отделении от господина Кирилова. И несчастный тащится за Верой, шагав в шести семи. Вера переходит на другую сторону улицы, филёр за ней. Вера снова пересекает улицу, пересекает улицу, и он зашла в булочную, он остановился возле театральной афиши. Милый ты мой, зачем же тебе эта афиша? Ты не быси в театре-то отродясь не бывал. Вера выходит из булочной, идёт дальше. филёр за ней. Она останавливается, смотрит в маленькое зеркальце. Стоит филёр, стоит, делает вид, что закуривает, ломает спички. Вера неожиданно срывается с места и идёт быстро, почти бежит. Филёр уже совсем не таясь, тоже тропливо перебирает ногами. Здравствуйте. Вера вздрагивает. Рядом с ней идёт молодой человек с рыжеватой бородкой. Тот самый, который провожал её и Евгению от Натансона. Вы меня узнаёте? Господи, откуда вы свалились? А я видел вас на суде, а потом смотрю, за вами Филёр увязался, думаю, надо спасать. Я по, -по этому делу специалист. Давайте пока свернём в переулок. Мы идём рядом и непринуждённо беседуем. Теперь входим в этот подъезд. Зачем? Потом объяснил. Как только вошли в подъезд, молодой человек сразу преобразился. "Теперь быстро за мной", скомандовал он. Он быстро пошёл вперёд, Вера за ним. Вышли в какой-то двор с развешенным между деревьями бельём. С этого двора попали в другой, прошли мимо мусорного ящика и очутились в безлюдном переулке. "Ну, вот и всё", удовлетворённо сказал молодой человек. Мне уже захотелось помочь вам отделаться от этого типа. Вы знаете все проходные дворы? с любопытством спросила Вера. В центре все, а на окраинах многих пока не знаю. Вы проходные дворы это мой конёк. Я считаю, что революционер обязан их знать, чтобы уметь вовремя скрыться. Поэтому, между прочим, меня и зовут Дворником. А моя сестра назвала вас чёртом, сказала Вера. Помните, когда вы от нас так ловко скрылись? К сожалению, ваша сестра ошиблась, улобноса дворник. Мне до чёрта, пока ещё далеко. Помолчали. Какой странный и симпатичный человек этот дворник, думала Вера, поглядывая на своего спутника. Значит, вы были на суде, спросила она. Как вам удалось туда попасть? У вас был билет? Б был, конечно, улыбнулся дворник, правда, халшивый. И какое у вас впечатление? Огромное. Все подсудимые мне ужасно понравились, а в вашу сестру я, просто извините, влюбился. Но ну, всё-таки так нельзя. Как? Видите ли, главный недостаток в работе вашей сестры и других состоит в том, что они слишком быстро попались. Мы действуем слишком открыто, пренебрегая требованиями к конспирации. По принципу бог не выдаст, свинья не съест. Среди наших товарищей надо вести самую упорную борьбу против широкой русской натуры. Только тогда мы сможем создать настоящую, сплочённую, дисциплинированную организацию. Нет, вы не не испортил, сказал он, зажигаясь, хотя вера и не спорила. Перед нами очень грозный и организованный противник, у которого армия полиции и тысячи шпионов. Мы этого противника должны превзойти. Если не количеством, то качеством. Каждый революционер должен быть не только смелым, но умным, осторожным и расчётливым. Все должны действовать по общему плану. Кстати, вы чем собираетесь заняться в ближайшее время? Спросил он без всякого перехода. "Думаю, вести пропаганду в народе", просто сказала Вера. "Но очень трудно устроиться. Пока рассылаю в разные губернии письма с предложением услуг. Я ведь фельдшерица". "А Александра I, Первого... знаете?" спросил дворник. "Царя?" удивилась Вера. "Нет, односы дворник. Да, же один. Саша Квитковский. Найдите его через Нотансона, и он вам поможет устроиться". А через вас её найти не могу? К сожалению, нет. Я уезжаю из Петербурга. Далеко? Б -б Богу молиться. Вы всегда говорите загадками, сказала Вера. Чтобы не обере меня чужую память лишними сведениями. Опять необидно улыбнулся дворник. Ну, мне сюда. Он остановился перед каким-то парадным. Прощайте. Прощайте, сказала Вера. Но дворник не уходил. Он стоял и смотрел на Веру своими серыми смущающими глазами. "Вы знаете", сказал он вдруг, волнуясь. "Мне кажется, что мы с вами ещё часто будем встречаться и подружимся". К своему удивлению, Вера заметила, что дворник вдруг густо покраснел. "Прощайте", сказал он ещё раз, видимо, пытаясь скрыть смущение. И тот же исчез заоблупленной дверью. Глава шестая. В апреле началась война с Турцией. Вера переменила решение. Не в деревню она поедет, а на фронт. Фельдшером или сестрой милосердия. Солдаты тоже народ, а фронт не худшее место для пропаганды. Поехала в Москву Остановилась у Юрия Николаевича Богдановича, который вместе с выểnченным писаревым снимал нелегальную квартиру, где вынашивались планы освобождения Бардиной и Ольги Любатович, содержавшихся перед отправкой на этап в разных полицейских частях Москвы. Генерал, ведевший отправкой на фронт врачей и сестёр милосердия, принял Веру не очень приветливо. Мельком взглянул на её документы, и подвинулих краю стола. Нет, не нужно. Мы завалены предложениями. Пришлось возвращаться ни с чем. У Богдановича встретила Просковью Георгиевскую, брат и сестра, которые проходили по процессу пятидесяти и теперь тоже сидели в полицейской части. Георгиевская собиралась их навестить. Между прочим, сказала она, там же находится и знакомый вам поэт Саблен. Николаю удивилась Вера: "Что за невезучий человек, опять попался? Вы сейчас же туда идёте?" "Да, сейчас же туда иду", улыбнулся Георгиевский. "Я с вами, если вы, конечно, не против. Что вы, буду только рад". По дороге купили фрукт, пришли. Полуграмотный сторож долго водил по списку корявым пальцем. Несколько раз переспросил фамилию, бормотал: "Саблен, саблен, что-то такого не помню". наконец нашёл. Хорошо, передам. Оставьте свой пакет. А вы не перепутаете? От радиос ещё не путал, обиделся сторож. Оставили фрукты, записку. Но вместо того, чтобы сразу отправляться домой, остановились посреди двора, стали перекрикиваться с заключёнными. Высшиший на шум жандарм арестовал обоих. В жандармском управлении допрашивал прокурор с полным румяным лицом. Ваше имя и местожительство не скажу. Почему? Не скажу и всё. Дело ваше. Запишем бродягой, не помнившим родства. Прокурор вызвал дежурного, отправить барышню в тюремный замок и держать, пока до не вспомнит, кто она и откуда. И вот Вера в Пугачёвской башне Бутырской тюрьмы. Тесная камера с железной койкой, маленьким столиком и расшатанным стулом. В углу параша. В камере сыро, холодно. А на узницы ничего, кроме чёрного платья и шляпки с розами. Ни пальто, ни накидки, ни смены белья. А что происходит вокруг? В дверях камеры незапертая форточка. Вера откидывает её в форточке противоположной камеры, видит знакомое лицо телеграфист. Тот самый, с которым она встречалась в трактире через которого передавал записки товарищам. Но ну всё. Меркнула ясная мысль. Теперь этот тип меня тут же выдаст жандармам. Правда, имя он не знает, но того, что он знает о передававшихся ежедневно записках, достаточно. "Здравствуйте", говорит телеграфист, и его плоское и испытое лицо расплывается в улыбке. "Здравствуйте", говорит Вер. "Как вы сюда попали?" Музыкант про грустно сообщает телеграфист Теперь вот не знаю, как быть, то ли от всего отказываться, то ли наоборот признаться. Прокурор говорит: "Если не признаешься, загоним туда, куда Макар телят не гонял. Признаешься во всём выпустим". Прокурору не верь, обманет. Молчите как рыба. Если признаетесь, вас припутуют к политическому делу и тогда в Сибирь не миновать. Сидеть смирно. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. В крайнем случае сошлют в Архангельскую губернию, а телеграфистом можно работать и там. Оно вот, конечно, так колеблется телеграфист. Но с другой стороны, если сразу всё рассказать, смотрите, говорит Вера, дело ваше. Но если попадёте в Сибирь, пеняйте на себя. Ладно, буду молчать. Только мне хотелось бы для своей специальности подучить французский язык. Тогда нам жалование не платят больше. Вы не поможете? охотно. Если хотите, давайте прямо сейчас и приступим. Спустя несколько дней её вызвали в гвардамское управление. За столом знакомый прокурор. Вы по-прежнему отказываетесь назвать своё имя? Отказываюсь. И совершенно напрасно. Нам всё известно. Неужели сейчас вы в этом убедитесь? Ваша мать приехала из Петербурга и теперь сидит в соседней комнате. Так как ваше имя? Верольха радочно думает, оценивая обстановку. Может быть, прокурор расставляет ловушку. Но мать Петербург. Пишите Филиппова. Кто ваш муж? Секретарь Казанского окружного суда. Прокурор заглянул в какую-то книжечку, сопоставил верен ответ со своими сведениями. Где вы оставили свои вещи? Я приехала без вещей. Ну, барышня, такие сказки только в приготовительном классе проходят. Никто не ездит из Петербурга в Москву без чемодана или на худой конец с акваяжа. Я ехал курьерским поездом и думал и им же вернуться обратно. Прокурор смотрит на неё недоверчиво. В таком наряде наносят визит или выходят пройтись по Невскому, но никак не садятся в поезд. Пока вы не скажете, где оставили вещи, мы вас не выпустим. Новая задача. Вещи у Богдановича на конспиративной квартире. Но у Георгиевской обыск, конечно, уже сделан. Едва ли жандармы захотят повторять его. Ну хорошо, вещи её оставила у Георгиевской. Почему же вы сразу этого не сказали? Я боялся себяскомпрометировать, сказала Вера первой, что пришло в голову. Ну ладно, устало согласился прокурор. Предположим, что я вам поверил. Извольте дать подпись к они въъезде из Петербурга. Он предъвинул к ней лист бумаги. А теперь идите. Там вас ждёт ваша матушка. Советую, если вам своей жизни не жалко, поберегите хотя бы матушку. Весь остаток дня до самого отъезда Екатерина Христофоровна провела в волнении. Слава богу, нет траса обошлось. Удалось ей уговорить прокурора. Господин прокурор, к Христом Богом молю. Ведь у вас тоже есть мать. Да, у меня есть мать. Но она меня воспитывала в духе уважения к закону и любви к отечеству. И только когда стала перед ним на коленях, он испугался, что, что в не недужность. Всё же и у прокурора есть сердце. Потом Екатерина Христофоровна хотела сразу ехать на вокзал, но Вера сказала, что ей надо забрать вещи, которые она оставила у друзей. Хорошо, сказала Екатерина Христофоровна. Я еду с тобой. Она видела, что дочери её предложение не по душе, и всё же поехала. До разгуляй доехали на извозчике, потом петляли какими-то переулками, и, наконец остановились у подворотни трёхэтажного дома. Маменку дальше вам нельзя. сказала Вера решительно. Почему же мне нельзя? Ведь я твоя мать. И матери нельзя, сказала она довольно резко. "Доченька", сказала Екатерина Христофорновна со слезами на глазах. "Даже прокурор со мной разговаривал мягче. Маменька, если бы можно было. Но ведь правда нельзя. Эта квартира такая, куда я не имею права вас приглашать. Да что же это за такая квартира? Нелегальная квартира, вспылила дочь. При слове нелегальная мать вдруг присмирела и сдалась. Ладно, иди я подожду. И посмотрите, чтобы за мной хвост не увязался. Хвост? удивилась Екатерина Христофоровна. Ах, да, это, кажется, на вашем языке шпивонов так называют. Ладно. И вдруг испугалась Вера. Что? Ты ведь от меня не сбежишь, а? Доченька. Нет, маменка, улыбнулась Вера, не сбегу. Ты мне правду говоришь, что меня не обманываешь? Маменка снова повысила голос. Вера, вы же меня хорошо знаете. Если я сказала нет, значит нет. Это была правда. Она всегда делала так, как говорила. И Екатерина Христофоровна отпустила её, а сама стояла в подворотне и в каждого прохожего внимательно вглядывалась, ни шпионли А потом, когда Вера вышла с саквояжем, Екатерина Христофоровна сказала ей с упрёком и облегчением: "Вот ты уж из меня не гелистку сделала". До самого отправления поезда она сидела как на иголках. А вдруг Веру выпустили только чтобы проследить, куда пойдёт и поедет? Вдруг арестуют на вокзале. Но вот, слава богу, поезд тронулся. Екатерина Христофоровна облегчённо вздохнул